Глава первая. Не всяк тот друг, кто тебе помог. Кир попытался подняться, но тело не хотело его слушаться. Он чувствовал себя так, будто находился на морском корабле, причем в самый сильный шторм. После очередной неудачной попытки он вновь оказался на полу. «Еще бы хоть что-то увидеть. Темнота вокруг кромешная» как по заказу вспыхнули лампы аварийного освещения, заполнив мостик тусклым красным светом. Кир с удивлением осознал, что видит окружающее размыто, словно под водой. Он ощущал вкус крови во рту, сильное головокружение и тошноту. Подобные ощущения он испытывал года два назад, когда сдал экзамены на первом курсе и перебрал с алкоголем по этому поводу. «Кир! Кир! Кир!» Только с третьего раза он понял, что кто-то произносит его имя. Женский голос. Кто это мог быть? Улыбашка, кто же еще? Мысли ворочались в больной голове нехотя, словно шарики в грязном подшипнике. «Оставь его, видишь, кровь!» Башкой приложился, видать. Этот голос тоже был знаком. Кто же это? Ах да, Смит. На Кира вдруг навалилась неимоверная усталость и так захотелось прикрыть глаза хоть на секунду, что он уже с трудом сопротивлялся этому желанию. Буквально на секунду он закроет глаза и... Он и сам себе не мог ответить, через сколько это наступило. Быть может, минута, быть может, час или даже, быть может, день. Он просто открыл глаза и огляделся вокруг. Головной боли уже не было, как и приступов тошноты. Он попытался дотронуться до головы. Как только пальцы коснулись кожи, он сразу почувствовал, как они стали скользкими и мокрыми. «Что там?» Он поднес руку к лицу. «Кровь!» «Не трогай рану!» Приказным тоном заявил Ленька, сидящий рядом и обративший внимание на движение Кира. «Что случилось?» Спросил Кир. «Горизонту досталось. Несколько прямых попаданий». Ты головой о переборку приложился, ничего страшного, заживет, Но сотрясение вполне себе может быть. А остальные где? Вытягивают ребят из двигательного, там дверь заклинила. Кир, наконец, заметил, что Лёня сидит, оперевшись спиной о стену, а левую, замотанную каким-то трепьем ногу, вытянул перед собой. А с тобой что? Ногу сломал, черт, а чего в медкапсулу нас не отнесли? «Так и нет больше медкапсулы». «Как так?» «Ты что, не помнишь, что ли, ничего?» «Да помню, как появились сети, начался обстрел, а дальше...» «А дальше мы прыгнули, но именно в этот момент получили несколько залпов», — сказал Лёня. «Корабль теперь только чудом держится, как единое целое. Большинство отсеков уничтожены, на мостике большая часть терминалов в хлам». «А как мы...» «Как мы что, домой вернемся? Не знаю. Никак», — мрачно сделал вывод Лёня. «Хрен с ними с отсеками. Главное, нам реактор выбили». «А чего корабль тогда не рванул?» — искренне удивился Кир. Черт его знает». «Ты так меня спрашиваешь, будто это я его проектировал». «На этом корабле испытываются не только новые двигатели, но и новый генератор», — донеслось со стороны пилотского места, и Кир увидел сидящего в нем Смита. Кир хотел было спросить, почему полковник не помогает остальным с разблокировкой двери, но вовремя прикусил язык. Он разглядел, что полковник сидит в кресле как-то не так, неестественно, а затем удалось разглядеть и металлический осколок, торчащий из его груди. «Как вы!» — во время атаки, — коротко пояснил полковник. Кир бросил взгляд на Леню. По его выражению лица стало понятно, полковнику уже ничем не помочь. «Давай, тяни!» Дверь, наконец, поддалась, и ее получилось сдвинуть. «Тимур! Тим! Я здесь! Со мной все в порядке!» Улыбашка, как самая маленькая, смогла протиснуться в щель между створками дверей и бросилась к Тиму. Тот сидел возле одной из распределительных панелей и ковырялся с проводами. «Ты как, цел?» — снова спросила она. — Да сказал же! — бросил Тим, не отрываясь от работы. — А где твой напарник? Где лиар Вон! — Тим указал на дальний угол отсека. — Что с ним? — почему-то шепотом спросила улыбашка. — Мертв! — спокойно ответил Тим. — Как? Почему? — Не знаю. Как свет вырубило, я ничего не видел. А когда аварийку смог включить, тогда увидел. — И ты так спокойно об этом говоришь! — Послушай! — Тим оторвался от работы, развернувшись к улыбашке. «Я с горем пополам смог включить нам свет. Если не подключу аварийные аккумуляторы, то через пару часов все к нему присоединимся». «Что? Почему?» «Система жизнеобеспечения не работает. А теперь не мешай». Улыбашка поняла, что продолжать дальнейший разговор с Тимом бессмысленно. Он сейчас полностью в работе. И в такие моменты его совершенно не трогают не только чужие проблемы, но даже и чужие смерти. Леар стал уже вторым покойником на корабле. Первым был другой курсант, чьего имени Улыбашка не знала. Как-то не пересекались. Второй курсант во время атаки врага и сильной тряски умудрился налететь головой на угол терминала. Удар оказался настолько сильным, что проломил череп. Парень даже не понял, как и от чего умер. Вообще, горизонт оказался крайне неудачным в плане прочности. Первая же атака привела к тому, что часть экипажа оказалась выведена из строя. Причем не столько из-за попаданий врага, сколько из-за хрупкости и ненадежности внутренних конструкций. Леню, успевшего зафиксировать себя в кресле, бросила в стену вместе с тем самым креслом, вырвав его вместе с фиксирующими болтами, в результате чего он ногу и сломал. Курсанта, чье имя она забыла или вообще не знала, зашибла насмерть. А были бы в нормальных экзоскелетах, в боевых, выжил бы. Черт бы побрал эти правила, по которым курсанты не имели права на боевые костюмы и должны были носить легкие гражданский скаф. Полковника ранило, причем и, скорее всего, он тоже не жилец. У Кира сотрясение, Леар погиб. Теперь еще оказалось, что аккумулятор не работает, хотя улыбашка была уверена, Тим сможет все починить. Это ведь Тим. Кир, Леон и Смит были на мостике». Остальные курсанты все еще не вернулись, хотя прошло изрядно времени, часа полтора. Они не разговаривали, не двигались, не пытались ничего сделать. Кир замечал, что с каждой ушедшей минутой полковник становится все бледнее и бледнее. И ведь самое паскудное то, что ничем ему помочь уже нельзя. Если вытащить обломок из раны, он тут же истечет кровью. Медкапсулы нет, штатные аптечки, которые были на мостике, уже вкатели долю обезболивающих и прочих препаратов. Но ничем облегчить состояние полковника и тем более излечить его рану они не могли. «Вот что, ребята, тяжело с натугой», — произнес полковник. «Я уже не жилец. Мы выкорыбкаемся. Перебил его Кир и заметил, что и сам говорит, через силу, словно воздуха не хватает. «Может, система жизнеобеспечения отключилась? Тогда они все покойники». «Не надо, парень, я знаю, о чем говорю». «Без обычных и привычных матов и ругательств», — ответил полковник усталым голосом. «Как я говорил, все корабли серии «Горизонт» были заминированы. Наш не исключение». «Если я умру раньше, чем все станет окончательно ясно, вы должны будете подорвать корабль». «Код такой», — он произнес набор цифр, Алене и Кир навострили уши, запоминая его. А еще вся информация касательно координат старта, вся навигационная информация — все это зашифровано. Открыть ее можно тоже с помощью кода. Курсанты запомнили и вторую комбинацию, уже намного сложнее первой. Это было целым набором слов и цифр. Если поймете, что все, конец, корабль нужно взорвать. Каждое слово давалось полковнику с трудом. Ну а если все же вам каким-то чудом удастся оживить корабль, то навигационные данные помогут вам верно...» Он не договорил фразы и замолк: Полковник, позвал его Леня, вы слышите, эй, полковник Смит! Кир с кряхтением, цепляясь за стенку, поднялся на ноги и, медленно, еле перебирая ногами, подошел к креслу с раненым командиром. «Мертв», — констатировал Кир, проверив пульс. Свет появился внезапно. Кир даже прищурился, когда непривычная яркость резанула по глазам. Вспыхнуло освещение, ожили терминалы, заискрились оголённые провода там, где вследствие обстрела корабль получил наиболее тяжелые повреждения. Лёня тоже охнул. Видимо, подобная смена освещения и ему пришлась не по вкусу. «Это что?» – удивленно спросил Кир. «Тим, никак иначе», – уверенно ответила Лёня. «Давай за терминалы, надо узнать, где мы». Киру было плохо, но все же он, превозмогая свою боль, поднялся сам, помог подняться Лене. Они медленно двинулись к еще рабочим терминалам. Пройти нужно было всего несколько шагов, но Леня не мог идти быстро. Израненная нога уже распухла, и, судя по покрывшемуся потом лицу, перекошенному от боли рту и тяжелому дыханию, сильно болела. Когда они добрались до терминала оператора пространства, Леня с явным облегчением буквально упал в кресло, где еще несколько минут приходил в себя. Кир, с трудом добравшись до кресла второго пилота, повалился в него с не меньшим удовольствием. «Так, на радарах чисто», — сказал Леня. «Давай проводи диагностику и проверку систем». Кир приступил к работе. Голова совершенно не соображала, но руки, благодаря множеству тренировок, сами знали свою работу и выполняли ее быстро и точно. «Так, система жизнеобеспечения цела и работает. Генератор?» «Генератора у нас больше нет. Ни один датчик с него не выдает инфы». «Хрен с ним», — ответил Леня. «Скорее всего, наши аккумуляторы запитали». «Что с остальным?» «Генератор гравитации!» «Работает! Там свой Акум!» — прервал его Лёня. «Что с движками, с оружием, со щитами? Не умничай!» Кир понимал, что Лёня сделал замечание по делу, но что он мог поделать сам? Проводил штатную проверку согласно списка. Сообразить в нынешнем состоянии самостоятельно, что следует проверять в первую очередь, он не смог, но и позволить другому курсанту помыкать собой тоже не мог. «Движки живые, оружие частично, щитов нет». «Хреново!» — вздохнул Леня. «Без щитов в гипер не уйдешь. Движки хоть и рабочие, но максимум уже не выдадут. А гиперпривод? Сейчас?» Кир сообразил, что проверить состояние устройств он может и без допотопной клавиатуры. Все же можно сделать через сеть. «Гипер неисправен, требует калибровки» но с калибровкой мы справимся. У нас есть Тим», — облегченно вздохнул Лёня. «На горизонте гипер нового поколения», — хмуро заметил Кир. «Плевать, у Тима уже был вводный курс в теорию и основы настройки». «Эй, вы как тут?» — девичий голос прервал их перепалку. «Нормально», — ответил Лёня. «Что с остальными?» «Леар». «А с полковником что?» «Помер полковник». Наступила тишина. Прервала ее вновь улыбашка. «Тим подключил аккумулятор, прислал меня проверить, работает ли мостик. Да вроде все терминалы в сети. Ну и славно. А где остальные? Да Тим всех заставил помогать ему с реактором, вроде починить надеется. Как? На коленке? У него и спроси, ответила улыбашка и выдала в своем репертуаре. «Пусть чинит, штопает, клеит. Мне все равно, что он сделает, лишь бы реактор заработал». «Ну да, он как зара...» Внимание всех троих привлёк терминал сканера, начавший отчаянно сигналить. «Что это?» — спросила улыбашка. «Корабль», — удивленно ответил Лёня. «Маленький, максимум второй класс». Тут же на сканере появилась вторая отметка. «А это что?» «Этот уже побольше, как минимум шестой». «Можешь включить камеру и дать приближение?» Леня молча отдавал приказание по сети. Главный экран на мостике вспыхнул и показал нежданных гостей. Первый появившийся корабль маленьких размеров внешне напоминал привычный курсантам эсминец. Длинный, вытянутый корпус, тупой нос и крылья практически возле двигателей в хвосте корабля. Причем крылья необычные, они словно охватывали корпус корабля, как будто были его поясом. Второй корабль был не таким необычным на вид, но зато в разы больше первого. Он имел плавную каплевидную форму, а весь корпус покрывали конструкции чем-то напоминающие решетки или дополнительную защиту. Нос, как и у первого корабля, тупой. При этом, если смотреть на него только спереди, могло сложиться впечатление, что корабль является храмом. Его нос больше всего напоминал огромные арочные ворота, к которым вели несколько ступеней, словно бампер на некогда существовавших автомобилях. Вся защита на корпусе корабля отливала бронзовым цветом, хотя сам корпус был черным, как ночь. Первый же был окрашен менее устрашающе. Белый корпус с красными тонкими полосками. На обоих кораблях по бортам были и какие-то знаки или символы, Наверняка названия кораблей, однако курсанты их узнать не могли, язык совершенно незнакомый. «Ты что там делаешь?» — спросил Лёня у Кира, занятого загадочными манипуляциями с терминалом. «Вручную навожу орудия», — буркнул Кир. «Ты что, дурак?» — возмутился Лёня. «Откуда ты знаешь, что это враги?» «А что, друзья?» — огрызнулся тот. Смит четко дал понять, что горизонт не должен попасть в чужие руки». И ты реально думаешь, что наш полуживой корабль сможет уничтожить двух чужих? А что, есть выбор? — Да, — в один голос ответили Киру улыбашка и Леня. — Сдаться? Сразу? — Ну уж нет. Киру ухмыльнулся и нажал клавишу. Тут же с орудий, расположенных под днищем корабля, вырвались два энергетических вихря, устремившихся к мелкому чужому кораблю. — Ты идиот! — сообщил Киру Леня. — Они же не враги! «Нельзя отдавать горизонт», — безапелляционно ответил Кир. «Так, сейчас и их очередь», — улыбашка наблюдала, как оба выстрела наткнулись на невидимую преграду вокруг корабля гостей. Тут же по невидимой до этого момента сфере энергетического щита, защищавшего корабль пришельцев, волнами разошлись цветные всполохи, и спустя миг погасли, словно ничего и не было, и она оказалась права. Несколько попаданий заставили горизонт содрогнуться. Но сейчас я вам...» — начал Кир. «Нет, не вздумай!» — крикнул на него Леня. Но Кир уже что-то увлеченно набирал на самой клавиатуре. Лене понадобилось всего пара секунд, чтобы сообразить, что именно задумал однокашник. «Улыбашка!» — его глаза расширились, когда он осознал, что делает Кир, комбинацию для чего он вводит в терминал. «Останови его!» Он сказал это таким тоном, что улыбашка не стала язвить, переспрашивать или отказывать. Лёня словно загипнотизировал ее. Его глаза впились в нее требовательно, угрожающе, пугающе. Улыбашка нанесла короткий, без замаха удар, и тело Кира обмякло. Тарс ум с привычным пренебрежением взирал на очередную систему — которую довелось посетить их кораблю Хесселю, названному в честь старшего сына младшей жены великого Тара, божества, которому поклонялись все Атарцы. Такое имя для корабля должно было принести удачу и богатство своему владельцу, как это сделал и сам ясноглазый Хессель, подаривший отцу случайно найденный мир людей. Но Тарсум, по его же собственному мнению, получал только жалкие гроши по сравнению с тем, на что рассчитывал. Многие капитаны-фрилансеры, схожих по классу кораблей, были бы рады и такому доходу, но только не Тарсум. Истинный аристократ, чьи предки на протяжении многих веков из поколения в поколение передавали потомкам свою спесь и надменность, высокомерное отношение не только к представителям других рас, но и своим же, но стоящим пусть и на ступеньку, но ниже в социальной лестнице, младший сын эмира провинции Эраде, увлеченный в кражах из казны и изгнанный из империи, страдал. Он считал себя абсолютно невиновным, ведь воруют все, а его вина только в том, что позволил себя поймать. Тем не менее, чтобы сохранить жизнь, ему пришлось покинуть пределы империи. Конечно, он не улетел с пустыми руками. Отец, пребывающий в бешенстве, но опять же не из-за воровства сына, а из-за того, что его поймали, а следовательно могут проверить и самого и мира, обнаружить, сколько украл он сам выделил ему сумму, которой хватило на пару месяцев безбедной жизни даже за пределами империи Атар. Вот только деньги начали заканчиваться. Причем иссякали они неимоверно быстро. И тогда Тарс-Ум пришел к простому умозаключению, где-то их нужно было добывать. Конечно, истинный Аттарский Амма. Примечание. Амма. Аттарский аристократ. Не мог опуститься до уровня черни, получать деньги за работу. Да и не в настолько бедственном положении он был. Имеющихся средств вполне хватило на покупку транспорта класса «Импайл» – малый транспорт. Конечно же, атарского производства. Продукцию любого другого государства, «Амма», рассматривали как подделку. Жалкую пародию на собственные корабли, даже если по характеристикам импортный корабль был лучше и дешевле. Тем не менее, «Амма» предпочитали корабли собственного производства, ведь их раса вышла первой в космос, ну или так было принято считать в империи. И вот Хессель уже на протяжении нескольких лет летал по космосу, ныряя в неизведанные системы, пытаясь найти сокровище, достойное своего владельца. Но пока, к сожалению, крупных находок не было, поэтому владелец, как и экипаж, жили с работорговли. «О, ясноликий!» Амма предпочитали к себе именно такое обращение. Их бледная белая кожа, словно выцветшие глаза, с отсутствием даже намека на румянец, самим оттарцам казалось эталоном красоты, поэтому они всячески ее подчеркивали даже в обращении к себе. Тарс-ум повернулся к человеку, уже распластавшемуся на полу, вытянувшему просительно руки, Камма. «Говори!» бросил Тарс Ум сквозь зубы, стараясь при этом даже не шевелить губами. Только так можно было обращаться к прислуживающим истинному АММЕ. При входе в эту систему мы получили сигнал от малого исследовательского корабля. Он что-то нашел и просит помощи по эвакуации объекта. Координаты дал. Да, АММА. Тогда летим к нему, как только варп-прыжок закончится, уничтожить его. «Да, Амма, но есть одна проблема. Беспристрастное, как казалось самому Тарсуму, прекрасное лицо исказило гримасса досады. Какая еще проблема? Сканировщик предупредил, чтобы мы не наделали глупостей. Он включил режим маскировки. А если мы попытаемся его уничтожить или не поделимся грузом...» У него есть зафиксированные логи принятия нами соглашения с ним и передачи части от трофеев. И эти логи уже отправлены на станцию старателей. Если он не выживет, то в его смерти обвинят нас. Сколько именно от трофеев он хочет указано, хвала Имве нет. Примечание Имва, богини хитрости, покровительница торговцев. Лицо Тарсума вновь недовольно дернулось. Поминание при Амма богини Имве было признаком дурного тона, ведь Амма с презрением относились к торговцам и всему с ними связанному, включая даже богиню. Хотя это презрение не мешало самим Амма торговать и мошенничать. Когда Хессель прибыл по координатам, Тарсум чуть не поддался нахлынувшим чувствам и не выругался. Но вовремя вспомнил, что кругом полно черни, а отличительной чертой любого «Амма» является умение держать себя в руках и не проявлять эмоций. Оказалось, что сканировщик нашел всего лишь разбитый корабль, причем странные конструкции. Наверняка очередные варвары с вонючей отдаленной планеты наконец вышли в космос. О, бездна! Когда уже Империя наведет порядок и сотрет из галактики эти недорасы? И ведь самое обидное, наверняка они уже все там передохли, даже рабов не наберешь. Да и сколько их там может быть? Полдюжины от силы. Что я пропустил? На мостике Хесселя появился Матур, еще один Амма. В последнее время дела у Тарс Ума шли плохо, и пришлось искать средства на содержание корабля. Вот тут и появился Матур». Он предложил пристойную сумму в несколько сот тысяч кредитов, поставив лишь одно условие, что с этого момента он будет на борту в качестве совладельца, и все свои решения Тарсум будет согласовывать с ним. В тот момент, когда Тарсум уже мог вдохнуть запах денег, он с легкостью согласился на подобные условия и с тех пор не раз уже об этом пожалел. Нет, раньше все шло более-менее пристойно, Но затем вновь понадобились деньги. И еще. А затем однажды в капитанскую каюту Тарсума заявился этот. Этот недостойный звания Амма-Атарец, который заявил, что у Тарсума есть год, чтобы отдать долг. Иначе он потеряет корабль. С того момента Матур вел себя подчеркнуто нейтрально, позволяя делать Тарсуму все, что тот пожелает. Вот только всюду совал свой нос. Как сейчас. На связь вышел сканировщик. Заявил, что нашел нечто интересное. «Вот оно!» — коротко объяснил Тарсум и указал рукой в экран, на котором во всей красе был показан неизвестный корабль, явно побитый в недавнем бою. «Ха! Интересный кораблик!» — протянул мотор, рассматривая ошметки варварского корабля. «Выжившие есть?» — Тарсум пожал плечами. «Какая разница?» «Ну подумайте, Тарсум!» У Матура загорелись глаза. «Это тупиковая система. Врат поблизости нет. Обитаемые планеты мы тоже не засекли, так?» не непонимающе покачал головой. «Обитаемые планеты в этой системе есть?» Бросил Матур первому помощнику. «Нет, Амма!» Ответил тот и, предвосхищая следующий вопрос, добавил. «И в предыдущей системе не было». «Значит, это не их родная система», — размышлял вслух Матур. «Значит, они прибыли из другой. А это, в свою очередь, значит, что у них есть гипердрайв и навигационные данные». «И что?» — не выдержал Тарсум. «О, великие отра!» — вздохнул Матур. А Тарсум скривился. «Поминать в суе великого бога было верхом неприличия Ну подумайте же, Тарс!» Тарс вскипел. Этот недоносок даже не сподобился назвать второе имя, имя его семьи. Это уже было похоже на оскорбление. Однако Матур словно не заметил реакции собеседника. «Вы знаете, сколько сейчас платят за такие гипердрайвы? Это заоблачная сумма! Можно десяток ваших хестелей на эти деньги купить!» Тарс ума проняло. Он тут же забыл об обидах. Деньги были его страстью, единственным, что он ценил выше, чем собственную гордость. Вы думаете... Не знаю, может, у него ограничение в несколько световых лет, и корабль прилетел от соседней звезды, тогда он ничего не стоит. Такой гипердрайв есть и на Хесселе. Да что там Хессель? На драной лоханке Минаторов есть такой. Хотя если удастся обнаружить систему и планету варваров, то что... «Сколько там может быть населения? Мы должны будем нанять несколько больших транспортов. Нам самим столько рабов не увезти». Перед глазами Тарсума пронеслось все, что он хотел купить. Лучшие наложницы, быстроходную яхту, должность в империи. Будь у него деньги, он смог бы вернуться назад. И за определенную сумму чиновники забудут о его старых прегрешениях. Он займет теплое местечко скажем, у отца, в качестве наиба. «Захватить это корыто!» — приказал Тарсум первому помощнику. «Да, ясноликий!» Помощник тут же склонился в глубоком поклоне и так, не разгибаясь, попятился назад к выходу с капитанского мостика, где уже, не обращая на него внимания, стояли два «Амма», рассматривающих на экране побитый варварский корабль.